Глава 26. Так, ещё раз, медленно и по порядку. Адвокат почти ничего не понял из скоропалительного рассказа Мишель. Он допивал вторую чашку крепкого кофе с двумя ложками сахара, уповая на то, что эта ядерная смесь разбудит его мозг, пока Мишель металась по гостиной, выпаливая всё, что у неё на уме. Дэниел Барбера Ваш друг, который тоже работает в компании Хёрли Блейк и Браун. Да, он младший юрист, числится там уже три года. Он как-то связан с мистером Блейком? Нет, они не приятели. Да даже не общались толком, хоть и работали в одной фирме. И что он делает на записи? Мишель сама не верила в то, что собиралась сказать это вслух. Мне кажется, подкладывает улики. Её затрясло от одной только мысли, что Дэн как-то причастен к делу о пропаже шестерых девушек и убийству ещё одной. Но другого объяснения не было. "Откуда такие подозрения?" скептично спросил Кол. "Во-первых, девушки начали исчезать как раз три года назад, когда Дэн стал работать в компании. Это может быть всего лишь совпадением. Верно. Но есть ещё во-вторых, в-третьих и" Мисс Годвин Вдохните поглубже и успокойтесь, мягко сказал Коул. Всё может оказаться не так ужасно, как кажется. Мы найдём всему объяснение. Ладно. Мишель провела ускоренную дыхательную гимнастику и продолжила. Во-вторых, ключи от квартиры Дэвида. Он дал их мне в тот вечер, когда мы с Дэном выпивали в баре. На утро ключи пропали, и я не могла их найти. Дэн умождал меня прекратить поиски и просто попросить дубликат у Дэвида. Но я уже тогда сотрудничала с сержантом Махоуни, и хотела во что бы то ни стало отыскать улики. Когда Дэн понял, что я не отступлюсь, то сорвался посередине рабочего дня и поспешил к бару Роквелл, в котором, как он предположил, они могли потеряться. Так, и вы поехали к бару. Да. Там как раз работала уборщица, которая сказала, что не видела никаких ключей, хотя уже прибрала бар. Только сейчас я понимаю, что в тот день Дэн вел себя странно. Ворвался в бар, опередив меня, и полез под столик, за которым мы сидели. Ключи якобы валялись под ним. Уборщица могла просто не заметить, предположил Коул. Могла. Но тогда как вы объясните вот это? Мишель снова ткнула пальцем в экран, на котором отчетливо был изображен Дэн. Ее Дэн. Добрый друг детства с которым их связывало так много. А теперь ещё и это. Я сама не хочу на него думать. Он ведь мой друг. Чуть ли не слёзно сказала Мишель. Но всё указывает на то, что он выкрал ключи от квартиры Дэвида, поехал туда утром, дождался, пока Дэвид отправится по делам и проник в квартиру. Ему понадобилось полчаса на то, чтобы найти подходящее место для того, чтобы спрятать волосы жертв. Не знаю, как он догадался о потайном ящике, но когда я получила ключи обратно, волосы оказались там, а наличные пропали. Только недавно Дэн жаловался на то, что из-за провального дела он может остаться без работы, но в то же время собирался купить себе «Форт Мустанг», о котором мечтал лет с двадцати. Откуда, скажите, у него могли найтись деньги на такую дорогую покупку? Мишель ждала ответа, но Коул молча смотрел в пол, пытаясь переосмыслить сказанное. Господи, прошептала Мишель. Ведь именно Дэн нашёл Шэри. Что, если он и убил её, подставив Дэвида? Насколько я помню, тело мисс Хатсон обнаружили в обед, а время смерти около восьми вечера. Никакие противоречия не могли остановить работающий мозг Мишель. Он постоянно возвращался к Дэну и его мотивам, к той пьянке, после которой пропали ключи. В тот вечер я так напилась, что могла сболтнуть о сделке с Махоуни, о том, что на самом деле я не собиралась переезжать к Дэвиду, а просто подыгрывала, чтобы помочь следствию. Вот я дура. Дэн мог использовать это себе во благо. Ведь среди волос были и волосы Шэрри. Вечером он мог прийти к ней сразу после Дэвида и убить, срезать прядь волос, а после того, как украл мою связку ключей, обставить всё так, чтобы подозрение пало на того, кого и так уже подозревали. Господи. Погодите. Во-первых, не корите себя. Вы не могли знать, что всё так обернётся. Во-вторых, вина вашего приятеля ещё не доказана. Всё это может быть глупым стечением обстоятельств, нелепым совпадением. Вы правда в это верите? Я верю в то, что человек остаётся невиновным, пока не доказано обратное. Мишель прыснула. говорите, как типичный адвокат я и есть типичный адвокат, не забыли. Пока что у нас есть только ваши догадки и запись. Мало ли, что ваш приятель мог делать в этом доме. Может, приезжал на встречу с клиентом, может, у него там живёт подружка. Давайте действовать разумно и не горячиться раньше времени. Верно. Так и есть. Она разбушевалась, готовая приписать ужасные преступления лучшему другу просто потому, что отчаялась вызволить Дэвида из-заперти и искала любой возможный вариант. Дэн появился на видео и стал этим возможным вариантом, за который Мишель так отчаянно ухватилась. Конечно, это не может быть Дэн, и всему этому есть разумное объяснение. «И как нам действовать дальше? Спросить самого Дэна? Кол добродушно усмехнулся. Я сказал действовать разумно, а не безрассудно. Не стоит раскрывать карты раньше времени, даже если у нас на руках козырь. Тогда что вы предлагаете? Дайте подумать. Мишель опустилась на диван рядом с адвокатом и стала ждать, погружённая в собственные мысли. Кол думал минут пять, но казалось, что целую вечность. Вам не понравится то, что я скажу, наконец выдал он. Но с тем, что вы нашли, нужно идти в полицию. В полицию? Но Махоуни его тоже пока нельзя сбрасывать со счетов в деле появился новый подозреваемый. Они должны знать. Конечно, мы можем попытаться предъявить свои подозрения в суде и сыграть на обоснованном сомнении, но это слишком рискованно. У полиции же появится новая ниточка для расследования. Они будут обязаны проверить вашего приятеля. Или Махоун не застопорит дело. Возразила Мишель и спрятала лицо в ладонях. Я уже не знаю, кому верить. Верьте мне, Мисс Гудвин» тепло сказал адвокат, и Мишель почему-то сразу ему поверила. Он поможет. Пока что он был единственным, кто не бросил Дэвида. Давно вы с ним виделись? решилась с личный вопрос Мишель. За всё время их совместной работы над делом она не смела даже заикнуться о Дэвиде, боясь показаться слабой или глупой со своими чувствами. Но теперь не выдержала. Ей хотелось знать всё о мужчине, которого любит. Как он переносит заключение? Хорошо ли спит, думает ли о ней? Вчера утром мы обсуждали сделку, которую предложило обвинение. «О чистосердечном признании? Кол кивнул. Мистер Блейк категорически отказывается подписывать её, твердит, что не готов уничтожить свою жизнь из за того, чего не совершал. Выбор у него всё равно небольшой. Даже если он доживёт до конца сорокалетнего срока, который ему обещают после принятия вины, То сколько у него останется? Год, несколько лет? Мишель вздрогнула. Несколько лет жизни, пока смерть не настигнет в 80-летнем возрасте. Мир изменится за это время. Дэвид уже не сможет вернуться домой, потому что его дом станет другим. А где будет она в это время? Нянчить внуков и подталкивать одеяло под больную спину старого мужа или коротать годы в одиночестве, не сумев найти достойного спутника жизни? достойнее, чем Дэвид Блейк. Поэтому мы должны пойти в полицию. Это последний шанс мистера Блейка провести эти 40 лет в свободном человеке. Не хотелось признавать очевидного, но Коул Бланшетт был прав. Пора сделать ставку на махоуне и его чувство долга и пойти в полицию. Оставшиеся часы Мишель и Коул делали всё возможное, чтобы поскорее дождаться рассвета и приёмных часов в участке. После мучительного открытия, кто может стоять за всеми этими преступлениями? Оба полностью прогнали сон и коротали время за пересмотром записи, разговорами о Деле и как давно мечтала Мишель о Дэвиде. Кол поведал ей, как сперва сам не верил в его невиновность, как с предубеждением взял портфели и направился в тюрьму, чтобы встретиться с клиентом, которого на него повесил судебный округ. Но чем дальше государственный защитник заходил в своем расследовании, тем больше убеждался Кто-то очень хотел повесить дело на Дэвида Блейка. И теперь у него было два кандидата: сержант Махоуни и приятель Мишель. Он часто спрашивает про вас. Как бы между прочим сказал Коул, испытывая неловкость от того, что тема беседы перескочила на личное. Переживает, что стал источником всех ваших проблем. Это уж точно, горько усмехнулась Мишель. Пока мы не встретились, я поживала себе спокойно. А теперь вот увольнение, исчезновение, убийство. Но я переживаю это всё лишь бы он вышел на свободу, лишь бы увидеть его вновь. Увидите, с непреклонной уверенностью заверил её адвокат. Нам пора. Он посмотрел на часы и поднялся с дивана. Город давно проснулся, сорвался с места, будто кто-то повернул заводной ключ. Люди спешили на работу, сбиваясь кучками у остановок и перекрикивая друг друга, чтобы остановить такси. Всю дорогу к участку Мишель не могла унять волнения и отбивала чечётку рукой о коленку. Они решили не идти, например, к поховне, а высказать свои подозрения человеку, который с самого начала вселял уверенность, что не подведёт. Не станет изворачивать расследование в выгодную колею. Офицер Эндрю Роллинс был молодым и не самым опытным копом в отделе. Но это могло сыграть только на руку. Такие идут на службу за справедливостью, за поиском настоящих преступников, и пока ещё не набрались смелости идти вопреки закону ради личных резонов. Молодой полицейский удивился просьбе мисс Гудвин и адвоката самого обсуждаемого за последние дни преступника встретиться с ним лично, без посторонних глаз. Он предложил вызвать сержанта Махоуни, но столкнулся с однозначным нет. Мы бы хотели пока что оставить всё это в тайне, сказал Кол, когда Роллинс провёл их в переговорную комнату, где никто не смог бы им помешать. Но сержант Махоуни, главный следователь по делу, возразил Роллинс, предложив нежданным посетителям присесть. Почему вы отказываетесь рассказать всё ему? Мишель и Кол переглянулись. Скажем так, у нас есть на то свои причины. Что ж, выкладывайте, что хотели. И они выложили. Мишель в третий раз пересказала свою безумную теорию, наблюдая за реакцией офицера. Надо отдать тому должное, он внимательно выслушал каждое слово и даже не сменился в лице. Настоящий коп. Наверняка научился у махоуни держать мину. Эндрю Роллинс записал имя Дэна Барберы в свою книжечку, которая оттягивала карман форменных штанов. Взял флешку, на которую Коул скопировал видеозапись, оригинал же оставил себе. Этого достаточно, чтобы задержать мистера Барберу?» — спросил Коул. Пока этого достаточно лишь для того, чтобы присмотреться к нему поближе. Вы ведь понимаете, что все ваши доказательства не просто косвенные, а на грани догадок. Увидев разочарование Мишели, он осторожно добавил: "Но я проверю, даю вам слово". Вот и всё. Всё, что они могли сделать. Офицер Роллинс записал их показания и обещал не посвящать своего прямого начальника в то, что услышал. Он проводил их до выхода и вернулся к своим обязанностям, даже не подозревая, что его прямой начальник наблюдал за их прощанием из тени коридора. Полдня Мишель не могла найти себе места. Кол Бланшот поспешил в офис, сославшись еще на два дела, которые ему поручили вести. Распрощавшись с ним у двери полицейского участка, Мишель пешком прогулялась пару кварталов, купила свежую выпечку в попавшейся на глаза булочной и вернулась домой, в звенящую пустоту гостиной. Бездействие сводило с ума похлеще, чем бесполезные попытки достучаться до кого-то, кто бы мог помочь. Уж лучше бы она, как вчера, шла по горячим следам возможных преступников, чем в бестолку протирала диванные подушки. Наконец Мишель не выдержала тягостного молчания стен и вышла прогуляться, чтобы заполнить волнующее ожидание глотком свежего воздуха. Не успела она спуститься с крыльца, как у тротуара с рёвом остановился автомобиль. Ford мустанг тёмно-синего цвета взвизгнул шинами и замер прямо перед Мишель. Эй, красотка, не хочешь прокатиться? Дэн. Улыбающийся и довольный собой, он сидел за рулём машины своей мечты и сигналил ей. Мишель замерла, будто пыталась показаться невидимой. Ей захотелось забежать обратно в дом и спрятаться там, но было поздно. Дэн хлопнул дверцей и возник рядом с ней, обхватив рукой за плечи, как старый добрый друг. Вот только этот старый добрый друг теперь вызывал в ней лишь страх. Только взгляни на эту малышку хлопнуло он в ладоши, даже не замечая напряжённость Мишель. Целый день оформлял документы. Можешь меня поздравить? Поздравляю? С вопросительной интонацией пробормотала Мишель, не зная, куда деться. Слишком шикарная покупка для отстранённого отдела юриста. Мишель так и видела, как рука, сжимающая её плечо, крадёт деньги Дэвида, а потом расплачивается за свою мечту. Но откуда Дэн?» Она ведь стоит целое состояние. Да, скопил за год. Откладывал по чуть-чуть с каждой зарплаты и вот, я счастливый обладатель мустанга. Ты что? не рада за меня? Рада, конечно. Запрыгивай, покатаемся. Прости, но он не получится. Только теперь Дэн почувствовал, что что-то не так. Улыбка сползла с его лица, охватка ослабла. Ты и себя странно. Просто я не в настроении гонять по улицам на этом монстре. Мне нужно заскочить в одно место, а потом вернусь и лягу спать. Пристальный взгляд не укрылся от внимания Мишель. Он явно что-то заподозрил. Или она продолжает себя накручивать. Виновен Дэн или нет, но она остро намеревалась держаться от него подальше, пока офицер Роллинс не выяснит, причастен он ко всем этим ужасам или нет. Ты сама не своя в последнее время думал, помогу тебе развеяться. Спасибо, Дэн, правда, но я пока не в духе. Ничего не могло испортить задоры и радости от покупки, поэтому Дэн снова стал собой, беспечным, безрассудным Дэном. Ну, как хочешь. Я всё равно уже кое с кем договорился, так что, подруга, ты в пролёте. С кем же? Не из праздного любопытства, а скорее из опасения, спросила Мишель. С Мэдисон-Дэй. Она знает толк в крутых тачках, и явно восприняла мою новую машину радостнее тебя. Я заберу её после работы, и кто знает, куда нас это приведёт. Что-то резануло под ребром. Мэдисон. Противная, отвратительная Медисон-дей, с которой Шери шушукалась по углам офиса, могла стать следующей. Как только она сядет в салон Мустанга, окажется в опасности, и Мишель ничего не могла с этим поделать не позвонит Жанна Гейе, не скажет держаться от Дэна подальше. У меня уже месяц кое-что с ней наклёвывается, но теперь это точно. Ну, ты понимаешь. Мэдисон любит всякие дорогие штучки, так что она у меня в кармане. А потом прийти её волос, и завтра она не придёт на работу, как все предыдущие девушки. Мишель стояла как в воду канувшая, не в силах ни сказать ни слова, ни сделать шаг. Кстати, Ты ведь вся погружена в это дело Блейка. Не знаешь, от чего мне мог звонить какой-то там офицер Роумингс или Роллинс? Ажела Мишель. Да, точно. И что он хотел? Спрашивал, что я делал тем вечером, когда убили Шэри. Сказал, что это чистая формальность, так как я нашёл её тело. Ни грамма волнения на лице. Дэн и правда не причастен, или хорошо играет? И что ты ответил? Ты меня пугаешь, Миш. Это ведь издержки расследования. Просто спрашиваю. Ну, в тот вечер я был в офисе, работал над делом Болта допоздна. Грек и Оливер могут это подтвердить, если что. Внезапно он стал каким-то отстранённым и обиженно бросил: "Не думал, что ты будешь лезть ко мне с такими расспросами". Мне просто интересно, как продвигается расследование. Тогда спроси своего приятеля полицейского, с которым ты так тесно общаешься в последнее время. Дэн. Ладно, не бери в голову. Мне пора. Он махнул рукой и запрыгнул обратно в мустанг, умчавшись так же быстро, как и появился. Мишель ещё долго смотрела ему вслед, пока не остыл асфальт под шинами. Зайдя в кафе на углу, то самое, в котором она сидела с махоуней и в котором был такой вкусный кофе, Мишель пыталась переварить всё, что происходило вокруг. Она заняла свободный столик подальше от входа и села спиной, чтобы скрыться от других любителей кофеина. Значит, на момент убийства у Дэна было алиби. Это ничего не оправдывает, но всё же. Боже, да что здесь творится? Кто стоит за всем этим? Чьи руки в крови? Колокольчик над дверью постоянно позвякивал. Когда люди то приходили, то уходили, Мишель настолько привыкла к его перезвону, что не обратила внимания на то, как он пропел в десятый раз, как к ней приблизились тяжёлые шаги. Мишель Она аж подскочила от неожиданности, от этого знакомого низкого голоса. Не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, кто стоял за спиной. Вы снова меня преследуете? Со злобой спросила Мишель, подавляя тошнотворные позывы ужаса. Фрэнк Махоуни без приглашения уселся напротив. Его глаза отдавали бешенством и чем-то ещё, едва уловимым. Я не следил за вами и увидел, как вы вошли сюда. Это называется преследованием. Я просто приехал поговорить, но столкнулся с тем, как вы болтали с тем молодым парнем, мистером Барбера, если не ошибаюсь. Тот, что нашёл труп девушки. Мишель снова вспомнила фотографии убитой Шэри и кошачьи ярко подкрашенные глаза Мэдисон, хищный огонёк которых мог вскоре погаснуть. Что вы делали в участке с Роллинсом, Мишель? Как он узнал? Всё-таки молодой детектив проболтался, не смог сдержать язык за зубами. Я видел, как ваша троица выходила из отделения, будто прочитав мысли, пояснил сержант. Он потянулся и неуверенно взял руку Мишель в свои холодные ладони. Этот внезапный жест довёл её до дрожи, и она тут же спрятала руки под столом. "Я не враг вам, Мишель", с теплотой волнительно произнёс Махоуни. "Не знаю, что вы себе там надумали, но я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолвки. Вы сильно помогли мне, я никогда этого не забуду". Мишель хмыкнула, вкладывая в эту усмешку всё своё презрение. "Ещё бы. Помогла ему подбросить улики?" Или помогло Дэну сделать это, засветив ключи Дэвида. Куда ни глянь, она была виновата в том, что он теперь в тюрьме. Прошу вас, объясните мне, в чём дело. И я обещаю, что оставлю вас в покое. Просто я должен разобраться. В этом была его натура как полицейского и как человека. Пока он не разжуёт орех до самого ядрица, он не перестанет грызть скорлупу. А Мишель обросла самой прочной и непробиваемой скорлупой, сквозь которую ему никак не удавалось пробраться. Мишель почувствовала, как тело перестаёт ей подчиняться и медленно оседает вниз. Ещё немного этих тайных игр и запутанных расследований, и она сломается пополам, как хрупкая веточка, трухлявый обломок когда-то цельного дерева. Махоу не отстанет, пока не разузнает, что они с Коулом затеяли будет приходить снова и снова, и с мором брать её двери, наконец выкинет что-то непредвиденное. В этом была его натура как полицейского и как человека. Ладно. Раз уж вы настаиваете, сержант Махоуни, я вам расскажу. Но сперва вы расскажите мне, как узнали о двойном дне в шуфляде Дэвида. Махоуни моргнул, не ожидая такого вопроса и выглядел крайне удивлённым. Не знаю, догадался, подумал, что у адвоката такого уровня наверняка есть какой-то тайник, где можно спрятать секретные документы, деньги или ещё что-то. Сперва подумал про сейф, но когда вы не нашли ничего похожего, сразу подумал про стол. Но у моего отца был похожий тайник. Он тоже был копом и не сильно радовался тому, что любой в участке мог залезть в его стол. Вот он и придумал штуку с двойным дном. я просто предположил, Но почему вас это интересует? Потому что всё слишком складно получается. Мишель старалась говорить тихо, чтобы не поломочить спокойствие в кофейне, как в прошлый раз. Но её шёпот звучал как обвиняющий крик. Как только вы просите меня найти улики, они чудесным образом появляются в квартире Дэвида. И вы просто предполагаете, что в потайном ящике стола». Клянусь вам, это случайная догадка и только. Махоуни на миг призадумался. Постойте. Вы считаете, что я имею отношение к этим уликам? Что это я каким-то образом подложил их туда и дал вам наводку? Молчание знак согласия, так ведь говорят. Обычно такой учтивый с ней махоуни внезапно вспыхнул Его небритые и опавшие от бессонных ночей щёки покрылись багрянцем, словно небо в закатном приступе. Вы серьёзно? Мать твою, про меня много чего думают, но что я подтасовываю улики это со мной впервые. Что-то было в том, как отреагировал сержант, что тронула Мишель. Махоун не так оскорбился, что готов был переломить столешницу пополам одним взмахом руки. Неужели он правда этого не делал? И вторая теория о причастности Дэна была более реальной. Над столиком зависло продолжительное молчание, напряжённое, натянутое, как струна гитары. Даже официантка, намеревавшаяся подойти и принять заказ у нового посетителя, ретировалась обратно к стойке, только бы не попасть в эту молчаливую бурю. Мишель первый решилась нарушить молчание. Так это были не вы?» Господи Мишель, да как вам такое в голову только пришло? Он снова заводился, но видя, какой несчастной делали Мишель его крики, поумерил пыл. Клянусь вам, что я не имею никакого отношения к этим волосам, найденным у Дэвида. Я не знал, что мы можем найти в его квартире, да и вообще найдём ли что-то? Значит, кто-то другой подложил их. Вы опять за своё. Никак не умуётесь и не смиритесь с тем, что ваш Дэвид не такой белый и пушистый, как вам казалось. Он тот похититель-убийца, тот, кто скрывается за инициалами ДБ. Оскорблённый тон сменился на ревностный, словно Френку Махоуне было жизненно важно, чтобы Мишель перестала оправдывать Дэвида. Но Мишель не могла об этом думать. Последняя фраза врезалась ей в мозг, и она больше ничего не слышала. Только инициалы ДБ. Фрэнк», — Тихо сказала Мишель, и произнесённое имя из её уст вместо сержант Махоуни заставило Бури поутихнуть. В прошлый раз, когда мы сидели в этом кафе, вы просили выслушать вас. Теперь я прошу вас о том же. Выслушайте то, что я вам расскажу, и сами всё поймёте. Махоуни угомонился и смиренно кивнул. Любопытство детектива побороло оскорблённое мужское достоинство. Мишель больше не сомневалась в своих подозрениях. Ведь за таинственными инициалами ДБ мог скрываться не только Дэвид Блейк, но ещё и Дэниэл Барбера.